Глава 19. Новых заданий царь не выдал, как и не назначил новой встречи. Но расслабляться не стоило. Кто его знает, что еще придет царю в голову. Иванна с Иваниром тут же раскланялись и вышли первыми. Велимир задержался подле отца, а я медленно поплелась к выходу в окружении придворных. Сама не знаю как, но рядом снова оказался Дмитр. Хватать больше не стал, пристроился рядом, точно друг мой ближайший. «Разузнала, что для меня?» Без предисловий спросил он. На это я смерила его взглядом и попыталась отойти подальше. Только в узком коридоре до да среди толпы оно оказалось непросто. Царевич же прилип репьем и все шел рядом. «Что такого в этом барде? Скажи лучше. Ты меня еще не знаешь. Просто так не отстану. Нехорошо к чужим невестам приставать, когда своя под боком. И ее молот». Не удержалась я от подколки. «Это Велимир, беспечная душа, еще не знает, кто у него под боком», — хмыкнул Дмитр. «Ой, да иди разболтай уже, не то лопнешь от нетерпения», — огрызнулась я. А старший царевич все же поймал меня за руку и затолкал в ответвление коридора, где кроме нас никого не было. «И угомонись уже насчет Иния», — продолжила я, выглядывая, куда в случае чего буду бежать. Считай, что Велимир его специально притащил про тебя стишки сочинять. А те хоть и единообразны в образах и смыслах, зато народу нравится. Глазом моргнуть не успеешь, как всё лукоморье только о тебе петь будет. Что мне с тех песен? Должна быть ещё причина. Он снова приблизился ко мне, сжал кулаки, но вдруг сам оказался спиной у стены, а ворот его рубашки сжимал злой Велимир. «Меня не достал, так мою невесту стращать решил». А мой царевич тут же ощерился и по волчьи блеснул глазами. И зубы его в этом оскале становились все острей и длинней, а вокруг старшенького уже клубилась магия. Сцепятся же, половину дворца разнесут. Надо как-то разнять их. Но как? Чарка вина или песни не отвлечешь, как я раньше на свадьбах делала. Магией, если только шарахнуть или погодить, вдруг сами образумятся. «Я бы тебя и не трогал. Не вцепись ты в отцовский трон, который тебе и даром не нужен. Или скажешь, готов в столице сидеть и в бумагах разбираться, или жалобы от торговцев выслушивать». Дмитр попытался стряхнуть руки Велимира, но не вышло. «Не твое дело. Просто не трогай ни меня, ни мою невесту, ни моих друзей». «А то что?» — Дмитр набычился. «Укушу тебя», — внезапно ответил Велимир и недобро ухмыльнулся. «Будет два цепных пса в семье». Отцу с Иваниром на радость. На это старший царевич побледнел и отшатнулся от брата. А Велимир улыбнулся еще шире и отпустил его. Затем неспешно подошел ко мне и подставил локоть, за которое я тут же уцепилась. Ох, вот так и поверю Инию, что Велимир в этой семье еще самый адекватный. Он все увереннее вел меня, увлекая подальше от толпы и своих дорогих братцев». Любаша и Ини где-то отстали, но я за них не тревожилась. Наверняка найдут, чем развлечься. В конце концов, не про всех еще песни спеты, не все еще в Фуксию обряжены. Да и я устала после всего. Не отказалось бы быстрее в постели оказаться. И если Велимиру не имется, пусть снова на диване устраивается. Мне не в тягость. «Отчего Дмитр так испугался?» — спросила я. «Волкодылачий яд можно вывести, тем более мы не в глуши, а посреди лукоморья, где колдунов и чародеев пруд-пруди». «Так я же и сам колдун», пожал плечами Велимир. «Вдруг наворожу чего, яд и задержится, а для Дмитра это хуже, чем глаза лишиться». Я покачала головой. «Надолго его страха не хватит, но не станет же, отец, нас тут вечно сдержать», продолжил царевич. «Ему и самому надоест». «По-моему, его веселье в самом разгаре». «Осторожно, — ответила я. — Дмитр бесится, что короны под носом крутят, а в руки не дают. Ты от того, что будто ненужный в семье, и поручения получаешь самые недостойные. И ванир? Вот насчет него не знаю. Может быть, ему тоже трон отцовский грезится. А царь наблюдает за вами, как за петухами в одном загоне, изредка еще палкой потыкивает, чтобы дрались яростнее, да перья летели дальше». В этот раз была очередь Велимира молчать. Видимо, о чём-то таком он и сам думал. Просто пока от себя отбрасывал, чтобы уж совсем в родителя не разочаровываться. «Но ты всё равно пока поберегись», — произнёс он тихо. «Ничего не ешь, никуда не ходи. Наверняка Альма с Дмитром в сговоре, поэтому и опоили тебя вчера. Альма и сама была не в себе». Думаешь, ее и Лора похвалила за охоту на козлов? Она и за меньшие выходки отказывалась работать с принцессами. Помню, взялась она за одну, не королевских кровей. Но дочь состоятельного купца, почти как Любаша, нашла ей заколдованного принца. Королевство у того маленькое, зато такой кусок леса охватывает, что на охотах соседей озолотиться можно. И титул опять же. Была купчиха, стала принцесса. Рост? «У нашей Любаши такая хватка и приданная, что не каждый принц подходящая партия», хмыкнул Велимир. «Мы как раз дошли до моей комнаты и, не сговариваясь, зашли внутрь, где устроились на диванчике». Так вот, и Лора подстроила знакомство своей подопечной и принца, поселила ее в его замке, рассказала, как можно снять того и его подданных чары, оставила их буквально на седмицу, чтобы проверить другие пары. А когда вернулась, то застала странную картину. Ее подопечная, не и толком не умытая, сидела в библиотеке и читала срамные романы из коллекции принца. На все претензии она сказала, мол, «Вот он вообще чудище лохматая! Зачем стараться-то?» После этого и Лора отказалась от работы с ней. Поэтому Альма с ее молотом сильно рискует. «А почему это чудо-сваха вообще бросила работу?» поинтересовался Велимир. Она писала, что слишком устала, к тому же настоящие принцессы уже перевелись, а на мелочь она размениваться не хотела. Но, думаю, свою роль сыграла то, что среди знати стало больше договорных браков, в которых любви нет места. И прозрачным одеждам. Она и на ту невесту небось обиделась, что халат слишком закрытым оказался. Я развела руками. Несмотря на скептическое отношение Велимира, болтать с ним мне нравилось, как и просто сидеть рядом. Да и сейчас, когда я лично столкнулась с Элорой, та уже не казалась настолько безупречной и находчивой. Ее даже лягушка ухитряется на поворотах обходить со своими традиционными караваями и ковриками. А она явно не профессионал в этом деле и не слишком старается. Что-то здесь нечисто чисто. Принцессы, может, и измельчали, а деньги их все те же. А твоя Элора вряд ли сидела и ничего не тратила все эти годы заметил Вильмир. «Она столько заработала на пике карьеры, что может больше со свадьбами не связываться. Но об этом ты знаешь только из ее книги», парировал он. Затем прищелкнул пальцами, отчего на стол бахнулись несколько блюд с едой. Одно из них тряснуло, отчего на скатерть пролился сок из блюда. С другого частично сыпались фрукты, а квас из кувшина чуть не залил мне сарафан». Велимир в последний момент сдёрнул меня с места и усадил себе на колени. Такая себе перестановка. Но всё равно здорово, что он решил озаботиться ужином на сегодня. «Учиться тебе и учиться», — покачала я головой, но с колен пока не слезла. Любовалась, как темнеют волчьи глаза, а дыхание царевича становится частым. «Может, дашь урок?» — произнёс он и наклонился ближе, обнимая меня одной рукой. «Поцелует», — подумала я. Но тут по двери неделикатно заторобанили. Я тяжело вздохнула и поднялась. Хотя руки царевича обувевали тепло и ласково, хотелось еще понежиться в них, пока те объятия не превратились в настоящий пожар. Но уже знаю обитателей дворца, без ответа они не уходят. К моему удивлению, за дверью оказалась Альма, уже в другом, более простом платье и с молотом на поясе. Я подумала начала она без предисловий, что после такого тяжелого дня неплохо бы расслабиться. А Дмитр как раз рассказал мне про здешние купальни. «Сходим вместе». При этом она так умильно сложила брови домиком, что мне осталось только бросить беспомощный взгляд на Велимира. Тот тут же строго покачал головой. «Понимаешь, я вроде как не одна». «И я», — вздохнула она. «И вот они где уже все сидят». Тут Альма живописно ткнула себя ребром ладони в горло. С утра до вечера толпы народа рядом, а поговорить не с кем. Служанки вечно трещат, и Лоре что-то не так, Дмитр такой напыщенный, а дальше-то только хуже будет, я же знаю. Так что давай отдохнем, пока есть возможность. Даже не знаю, стоит ли после вчерашнего. А мы всю еду тщательно проверим. «Вася, пошли, это твой долг, подруженьки!» бескомпромиссно заявила она и схватила меня за руку. Я только пожала плечами на злой взгляд царевича. Ну а что? Долг подруженьки, священен, карточный, с ним и рядом не стоял. И вообще, назовем это не слабостью, а разведкой. Надо же послушать, что скажет Альма, заодно и поглядеть на эти самые купальни. А еще, не хочу в этом признаваться, но мне тоже очень хотелось поговорить с ней наедине. Понять, поймаю ли... Это вчерашнее воодушевление, или оно было вызвано злой магией, побуждавшей наши худшие стороны. Под купальней и бани у Бериндеевичей выделили отдельное здание, окруженное собственным садом. В том все было устроено так, чтобы отдыхающие не пересекались друг с другом, а проводили время уединенно в парных, комнатах отдыха, беседках, в каменных или деревянных чанах, некоторые из которых стояли под открытым небом со всех сторон огороженные цветущими кустами. Другие прятались под навесом, а то и внутри самих купален Мы с Альмой обошли все, что предложили служанки, сходили в парную. Затем нас растерли ароматными маслами и принесли чай, чтобы мы могли с ним отдохнуть в саду рядом с небольшим прудиком. Альма прочитала над своей чашкой заклинание проверки на яды, только потом отпила. Я же повторила её действия как над чаем, так и над сладостями к нему. «Думаю, лягушка какой дряни сыпанула», — заметила подруженька. «От этих ловцов мировых вибраций добра не жди. Или кто-то по царскому указу», — я покачала головой. «Думаю, рад миру тоже интересно было глянуть, чего натворим под зельем. И послушать, чего расскажем», — поддакнула Альма. Сделала глоток чая и подалась вперёд, плотнее запахивая полы халата. А мне Дмитр проболтался о твоём батеньке и думала, что не из простой семьи моя Вася, но такого не ожидала. Вот и не болтай. Она тут же сделала жест, будто рот на ключ закрывает, и подмигнула мне. Я и ему сказала, чтобы языком не молол. Затем к нам почти ворвалась и Лора и утащила расстроенную Альму. Благо, без дурмана та молотом не размахивала и всерьез упираться не стало А я решила еще немного посидеть здесь, собраться с мыслями. Служанки будто сами собой растворились в воздухе, оставив меня наедине с чаем и щекочущим ароматом масел. Идти обратно в спальню не хотелось, поэтому я полежала немного в кресле и перебралась в один из прудиков. Вода в том была теплой, прогретой, щедрым лукоморским солнцем. А еще такой чистой, что видно было и каменное дно, и снующих у него золотистых рыбок. Плавать там было особо негде, всей ширины на пару грибков. Кровать в моих покоях и того больше, но понежиться просто отлично. Тем более в воде оборудовали место для этого, которое я и заняла. Устроила голову на тёплом дереве и смотрела на рассыпанные по небу звёзды. В Лукоморье они будто ярче и ближе, чем в более северных волостях. Еще поют голосами сверчков и шумящей листвы. А может, это я слишком давно не отдыхала, потому и гляжу на них с таким восторгом. Внезапно горящие рядом фонари разом потухли, погружая купальни в вязкий сумрак. Я расслабленно прищелкнула пальцами, выпуская светлячки, но магия не сработала, она ушла и иссякла оставив меня слабой и беззащитной перед всем, что таило в себе ночь. И вроде бы глупо бояться. Я в царском дворце, вокруг толпа охраны и прислуги, а за грудиной все равно похолодало. Еще две лучины назад здесь щебетали и кружились расторопные девушки, а уединение купальни казалось отдушиной и благом. А сейчас все исчезли, превращая сад в захлопнувшуюся ловушку. «Эй, есть кто?» позвала я. Ожидаемо никто не откликнулся. Даже сверчки и птицы стихли, как в ожидании чего-то иного, незнакомого и страшного. Я как можно тише подошла к мосткам и выбралась из воды, ступая по деревянным ступеням. Ночной воздух тут же обхватил меня сотней холодных лап, выдергивая из расслабленной неги. Жаль, одежды на мне почти не было, а полотенце осталось висеть возле кресла. Магия до сих пор спала а вместе с ней — все служанки и стражники, не издававшие никаких звуков и не спешащие оградить царевичеву невесту от тьмы и страхов. Потому я осторожно сделала пару шагов по дорожке и чуть не полетела назад. Рядом со мной выросла огромная фигура волка. Выросла и зарычала, показывая клыки и поблескивая желтыми глазами. — Велимир? — тихо позвала я. Волк еще раз тихо рыкнул и принюхался, подкрадываясь ближе. Я сделала пару шагов назад, прикидывая, куда можно бежать. Не такой большой выбор. Или в купальне, или дальше в сад, и надеяться, что волк не догонит. Но пока тот крался и крался, еще и рычал.